29. -е. Воинское искусство стрельбы. Гошка учился стрелять из лука. То есть просто стрелять из лука он и так умел не худо. Зайца с 30 шагов бил, наверняка. Но между охотническим и воинским умением разница огромная. Заяц, он же не стрельнет в ответ и саблей по шее не наладит. А учили Гошку так. На двух столбах подвесили на веревках небольшое бревнышко. На бревнышко приладили седло со стременами и колчаном полным стрел, а на седло усадили Гошку. Задача его была проста. В 30 шагах от Гошки на гибком пруте пялилась дырками-глазницами пустая тыква. Вот в эти дырки Гошке и следовало посылать стрелы. Дед Карьерих кричал «Гоп!» Гошка вставал на стременах и посылал две стрелы. Если хоть одна попадала в дырку, хорошо. Если в дырку не попадала ни одной, но обе втыкались в тыкву, то тоже хорошо. Если нет, то дед Корерих угощал Гошку палкой, хлестал или тыкал, как захочет. Гошка мог уворачиваться, наклоняться, уклоняться, отбивать палку рукой, на которой был привязан маленький щит как угодно, но только не луком, который надо было держать в этой же руке. Казалось бы, попасть дважды с 30 шагов в тыкву дело нехитрое, однако пруд был гибкий, и после первого попадания тыква начинала мотаться туда-сюда, и каждый раз по-разному. От резких Гошкиных движений бревнышко тоже раскачивалось, и Гошка больше думал не о том, как поразить мишень, а о том, как, промахнувшись, увернуться от палки, потому что даже в неподвижную тыкву попасть с раскачивающегося бревна казалось Гошке невозможным. Однако после седмицы таких занятий Гошка приспособился и научился подниматься на стременах ровно и твердо. И даже в дырки начал попадать, сначала, иногда, но раз за разом чаще. Но Рерих вместо того, чтобы Гошку хвалить, кричал «Гоп!» все чаще и чаще, и приходилось Гошке целись в уже раскачивающуюся тыкву. Тут уж в дырку попасть нечего и думать, приходилось угадывать, куда после попадания дернется тыква, иногда удавалось. Так упражнялись еще одну седмицу. А потом к бревнышку приладили еще одну веревку, свободный конец которой вручили Гошкиному ровеснику из дворовых холопов. Теперь, верно, чтобы Гошке было веселей, мальчишка-холоп то и дело дергал веревку, раскачивая бревнышко. И очень-очень старался, чтобы Гошка промахнулся, потому что так велел ему Рёрих, который пообещал скормить мальца медведю, если тот будет лениться. Иногда в стрельбе делали перерыв — Седло с бревнышка снимали, а для Гошки назначалось другое упражнение. Взобравшись на столб, с его верхушки спрыгнуть на бревнышко, оттолкнуться, прыгнуть на второй столб, вскарабкаться повыше и метнуть сверху в злосчастную тыкву легкое копьецо. Тыкву меняли раза четыре в день, а вот Гошку менять было некому. Лишь когда Рерих видел, что Гошка совсем без сил, то позволял ему передохнуть недолго, пока к брёнышку вновь прилаживали седло. К обеду Гошка уставал настолько, что еле-еле мог натянуть лук, но поблажек не получал. Наоборот, дед Рерих бил его больнее и обзывал обидными словами «слабаком», «девкой», «давленным червяком» и «снулой лягухой». Гошка даже не злился, сил не было, и так день за днем. Как раз в такое время, когда Гошка был уже на последнем издыхании, в отцов двор въехали Гошкины новые родичи, старшая сестра Дана и ее муж. Звали мужа Йонахом, и был он хузарином. Хузари, как было ведомо Гошке, тоже были степняками, как и печенеги. Но Йонах на печенега был похож не больше, чем Гошка на лягушку, которой обзывался дедка Рерих. Лицо у него было узкое и красивое, глаза синие, волосы желтые, нос прямой и тонкий, а усы темные и густые, настоящие, варяжские. Да, но Гошка признал, потому что слыхал о ней раньше, а сходство ее с матушкой Сладиславой было явственно. А про то, что этот богато облаченный воин и есть хузарин Йонах, Гошка просто догадался. Приехали родични одни, на руках у данный младенец, в седле вместе с Йонахом, малец лет трех. За ними еще двое верховых и две вьючные лошадки с грузом. Гошке бы обрадоваться новым родичем, но сил не было. Сидел верхом на бревне и радовался другому, что о нем забыли. Однако нет, не забыли. После отца матери наступила и Гошкина очередь. «Так вот ты какой, Артемов, найденыш!» — воскликнула Дана и поцеловала Гошку в щеку, не беспокоясь о том, что щека у Гошки потная и грязная. Гошка обомлел, пахла от тестрицы точь-в-точь, точь, как от Гошкиной покойной матери. У Гошки слезы на глаза сами навернулись. «Гляди, племяшка твоя, щекастая младенческая личико с сонными синими глазами, ее Сулой зовут». — А тебя, значит, Ильёй? — Ильёй, — пробормотал Гошка, хотя Ильёй его звали только отец с матерью, остальные — Гошкой или Годуном. — Янах! — кликнула да на мужу. — Иди с братом познакомься. — Что ж ты, братец, со старшими так неуважительно? — строго спросил синеглазый хузарин. — Хоть бы вниз сошел. И вдруг подхватил Гошку, вынул из седла и поставил на землю. Теперь Гошкины глаза оказались на уровне нагрудной бляхи Хузарина. Ох, богатая это была бляха! Червонное золото с выпуклыми узорами и большими красными каменьями. Умаился он! Неожиданно вступился за гошку рерих. Умаился? Ты же его и умаил! весело крикнул Йонах, хлопнув по закачавшемуся бревнышку. Знакомо, знакомо! Помню, на таком же ты его старших братьев мучил. «Эх, варяги, что ж за глупость такая на деревяхе верхом скакать? Разве мертвое дерево живого коня заменит? А раз ты такой умный, покажи-ка нам свою хузарскую ловкость!» Подмигнув Гошки, предложил Рерих. «И покажу!» «Ешка, прекрати!» — крикнула Дана. «Не могу, Люба моя!» — повел залитыми в железо плечами еных. «Это дело чести!» «Аром!» — крикнул он одному из своих спутников. «Мой лук!» «Живо!» — принял дивной красоты оружие, крякнул, набросил тетиву, и одним прыжком с земли на бревно, в доспехах, только чуть рукой помог. «Давай!» — крикнул Йонах, стоя на седле, разъявившему рот мальцу-холопу. «Тяни, не ленись!» Малец рьяно дернул за веревку, бревно закачалось, но Йонах даже рук не раскинул, лишь гнулся всем телом, ловя равновесие. «Гляди, старый!» — воскликнул он весело. «Вдругарять показывать не стану!» Присев, выдернул из притороченного колчана пук стрел и... Гошка тоже разъявил рот, как только что глупый хлопчонок. Стрелы срывались с хузарского лука так быстро, что глазом не уследить. Тетива щелкала звонко и часто-часто. Но главное было не в быстроте. Главное было в том, что когда тыква перестала трястись, то стало видно, что в ней теперь не две, а четыре дырки. Две спереди и две сзади. Шесть стрел Йонаха прошили тыкву насквозь и торчали теперь двумя густыми пучками в бревнах чистокола. «Вот так!» — гордо заявил Йонах, спрыгивая на земь. Хвастун, сказала Дана, но по ее сияющим глазам видно было, гордится мужем и любит. — А я так смогу? — спросил Гошка у деда. — Так навряд ли, — покачал кудлатой головой Рерих. — Для этого надо не просто белым хузарином родиться, а еще и Машеговичем. Но чтобы врага поразить шести стрел ненадобно и одной довольно. «А это ты сможешь, ежели я раньше тебя палкой не пришибу!» «Живо на бревно, лентяй!» «И мальцу, а ты что встал, лягуха мертвая? Дергай, пока кнута не схлопотал!» Испуганный малец от неожиданности рванул изо всех сил, и Гошка, едва закинувший ногу на бревно, полетел на землю. Но не шлепнулся той самой лягухой, а упал собранно комочком. Тут же вскочил, оглянулся. Нет, слава богам, сестра с мужем уже вошли в дом и не видели его позора.